Глава 6. Мои печенья подгорают. Не рекомендую путешествовать через тень, если вы боитесь а) темноты, б) бегающих по спине холодных мурашек, в) странных голосов, г) быстрых скоростей, когда кажется, будто с вас сдирают лицо. Другими словами, это просто потрясающе. С минуту я ничего не видел, и чувствовал только шерсть миссис О'Лири и свои пальцы, сжимающие бронзовые звенья ее ошейника. В следующую минуту тени исчезли, и мы оказались на холме среди лесов Коннектикута. По крайней мере, место походило на Коннектикут, насколько можно судить, побывав там всего несколько раз. Множество деревьев, низкие каменные стены, большие дома. Внизу, через лощину, с одной стороны холма, пробиралось шоссе, с другой стороны – Расположился задний двор какого-то дома. Довольно запущенный участок, никаких тебе зеленых газонов. Дом, двухэтажная постройка с белыми стенами, был построен в колониальном стиле. Хотя он стоял напротив шоссе, складывалось впечатление, что он завис в пустоте. В окне кухни горел свет. Под яблоней стояли старые ржавые качели. Наверное, я бы не смог жить в таком доме, с настоящим двором и прочими радостями. Сам я всегда жил то в тесной квартирке, то в школьном общежитии. Почему Лука сбежал из такого огромного дома? Миссис О'Лири пошатнулась. Я вспомнил слова Ника про то, что путешествия сквозь тень высасывают из нее силы и поскорее слез с ее спины. Адская гончая зевнула, широко распахнув зубастую пасть, способную перепугать даже персонажей мультфильма «Тирекс», повернулась кругом и тяжело плюхнулась на траву, так что земля содрогнулась. Прямо рядом со мной сгустилась тень, приняв очертания человеческой фигуры, и появился Ника. Он чуть не упал, и я подхватил его под руку. «Я в порядке», — запинаясь, пробормотал мальчик. «Как ты это сделал?» «Дело практики». Несколько раз врезался в стены, пару раз нечаянно прогулялся до Китая... Миссис О'Лири захрапела. «Если бы на шоссе не шумели машины, она запросто перебудила бы всю округу». «Ты тоже вздремнешь? поинтересовался я. Мальчик покачал головой. «После своего первого путешествия через тень я вырубился на неделю. Теперь привык. Только немного в сон клонит. Но я не могу повторять этот фокус чаще раза двух за ночь. Миссис Улири какое-то время не сможет никуда двинуться». «Значит, у нас есть свободное время для прогулки по Коннектикуту». Я пристально посмотрел на дом в колониальном стиле с белыми стенами. «Что дальше?» «Позвоним в дверной звонок», — сказал Ника. На месте матери Луки я бы не открыл дверь двум странным ребятам посреди ночи. Но я даже отдаленно не походил на мать Луки. Я это понял еще до того, как мы подошли к входной двери. Вдоль дорожки к дому Были расставлены мягкие игрушки, какие продают в магазинах подарков. Маленькие львы, поросята, драконы, гидры, даже крошечный минотавр в малюсеньком подгузнике. Судя по их жалкому виду, игрушки сидели здесь уже очень давно, как минимум с прошлой весны, и с тех пор успел растаять снег. У одной гидры между шеями пробивался росток дерева. Все крыльцо перед дверью было увешено музыкальными подвесками. Их блестящие стеклянные и металлические детали звенели, когда дул легкий ветерок. У Ускелатуни позвякивали, напоминая журчание воды, и я понял, что мне нужно в уборную. Не представляю, как миссис Кастеллан выносила весь этот шум. На окрашенной в бирюзовый цвет входной двери висела табличка. На ней было написано по-английски Кастелан, а ниже по-гречески «Диокэтос фроуриоу». Ника глянул на меня. «Готов?». Едва он постучал, как дверь распахнулась. «Лука!» — радостно воскликнула старая дама. У нее был вид человека, которому нравится на досуге совать пальцы в розетку. Седые волосы торчали во все стороны, розовое платье, халат — все в следах ожогов и перепачкано золой. Когда женщина улыбалась, Ее лицо неестественно вытягивалось, а голубоватый свет в глазах навел меня на мысль, что она слепа. «О, мой дорогой мальчик!» Она обняла Ника. Я пытался сообразить, как можно принять Ника за Луку. Они совершенно не похожи. Потом женщина улыбнулась мне и сказала «Лука!» Забыв про Ника, она обняла меня. От нее пахло подгоревшим печеньем. Она была тощая, как огородная пугала, однако ей вполне хватило бы сил сломать мне ребра. «Заходи», — настойчиво проговорила она, «твой обед готов». Она провела нас внутрь. Гостиная выглядела еще чуднее, чем лужайка перед домом. Все горизонтальные и вертикальные поверхности заполняли зеркала и свечи. Куда бы я ни посмотрел, отовсюду на меня глядело мое отражение. Над камином висели часы, Секундная стрелка была украшена маленькой бронзовой фигуркой Гермеса, и фигурка бога порхала вокруг циферблата. Я попытался вообразить, как бог посланников мог влюбиться в эту старушку, но не смог. Это казалось слишком невероятным. Потом я заметил на каминной полке фото в рамке и замер. Точно такой портрет нарисовала Рэйчел. Девятилетний Лука — со светлыми волосами и широкой улыбкой, в которой не хватало двух зубов. Без шрама на лице он выглядел совсем другим человеком, беззаботным и счастливым. Откуда Рэйчел узнала об этом снимке? «Сюда, мой дорогой!» — миссис Костелан провела нас вглубь дома. «О, я говорила им, что ты вернешься! Я это знала!» Женщина усадила нас за кухонный стол настоявшим вдоль стены длинном столе громоздились сотни, я не преувеличиваю, прозрачных пластиковых контейнеров, заполненных бутербродами с арахисовым маслом и джемом. Те, что внизу позеленели и покрылись плесенью, видимо, их приготовили уж очень давно. Запах напомнил мне о школьной раздевалке шестого класса, а это о многом говорит. На плите стояли противни для выпечки, на каждом лежалось десяток подгоревших печений. В раковине возвышалась гора пустых пластиковых кувшинов из-под кулейда. Примечание. Кулейд — быстрорастворимый напиток. Конец примечания. У водопроводного крана сидела плюшевая медуза горгона, словно охраняя царивший здесь беспорядок. Миссис Костелан, напивая себе под нос, достала арахисовое масло, джем и начала делать новый бутерброд. В духовке что-то подгорало, вероятно, очередная порция печенья. Все окно над раковиной было облеплено десятками вырезанных из газет и журналов картинок с изображением Гермеса с логотипом фирм FTD Flowers и Quick Cleaners, а также бумажными кадуцеями из рекламы лекарств. Сердце у меня упало. Захотелось немедленно убраться из этой комнаты, Но миссис костелан делала бутерброд с улыбкой, поглядывая на меня, точно хотела удостовериться, что я не сбегу. Ника кашлянул. Миссис м Мы хотели спросить о вашем сыне. О, да! Мне говорили, что он уже не вернется, но я-то лучше знаю. Она нежно похлопала меня по щеке, так что я стал походить на гоночный автомобиль, полосы на котором нарисовали арахисовым маслом. «Когда вы видели его в последний раз?» — спросил Ника. Взгляд у женщины расфокусировался. «Он ушел, когда был еще совсем маленьким», — с тоской произнесла она. «Он тогда учился в третьем классе. Разве в таком возрасте убегают из дома? Он сказал, что вернется к обеду, поэтому я ждала. Он любит бутерброды с арахисовым маслом, печенье и кулейт. Он скоро вернется к обеду» потом она посмотрела на меня и улыбнулась. «Боже мой, Лука, вот ты где! Ты стал таким красивым! У тебя глаза, как у отца!» Она повернулась к картинкам с изображением Гермеса над раковиной. «Вот что значит хороший человек!» «Да, в самом деле! Знаете, он меня навещает!» Часы в соседней комнате все тикали и тикали. Я стер арахисовое масло с лица и умоляюще посмотрел на Ника, как бы говоря, «Теперь мы можем уносить отсюда ноги». «Мадам», — сказал Ника, — «что... а... что у вас с глазами?» «В самом деле, взгляд у женщины был какой-то странный. Точно она взирала на мир через калейдоскоп». «Ну как же, Лука, тебе же все известно. Это случилось незадолго до твоего рождения, так ведь?» Я всегда отличалась от остальных, потому что могла видеть через... Как там его называют? «Туман?» — догадался я. «Да, дорогой!» — она ободряюще кивнула. «Мне предложили важную работу. Вот насколько я была особенная». Я быстро глянул на Ника и понял, что она озадачен не меньше моего. «Что за работа?» — спросил я. «Что случилось?» Миссис Кастелан нахмурилась, и замерла с ножом в руке, не донеся его до бутерброда. «Боже мой! Ничего не вышло, да? Твой отец меня предупреждал, пытался отсоветовать, говорил, это слишком опасно. Но мне пришлось, это же моя судьба! А теперь я никак не могу избавиться от этих образов, они стоят перед глазами, из-за них все как в тумане. Хочешь печенье?» Она вытащила из духовки противень, и переложила с десяток угольно-черных комков шоколадного теста на стол. «Лука так добр!» — бормотала миссис Кастелан. «Знаете, он ушел, чтобы меня защитить. Сказал, если он уйдет, чудовища не будут мне угрожать. Я говорила ему, что чудовища не опасны. Они целый день сидят у дома вдоль дорожки и ни за что не войдут внутрь». Она подняла с подоконника игрушечную медузу горгону. «Правда, госпожа медуза?» Она широко мне улыбнулась. «Я так рада, что ты вернулся домой! Я знала, что ты меня не стыдишься!» Я поёрзал на стуле. Наверное, восьмилетний или девятилетний Лука также сидел за этим самым столом, только-только начиная понимать, что с его матерью что-то не так. «Миссис Костелан», — проговорил я. «Мама!» — поправила она. «Хм, «Да». «Вы видели Луку после того, как он ушел из дома?» «Ну, конечно!» Не знаю, говорила ли она правду или фантазировала. Судя по тому, что я увидел, она принимала за Луку даже почтальона. Но Ника резко подался вперед и спросил. «Когда? Когда Лука в последний раз заходил?» «Ну, это было...» «О, Боже!» На ее лицо набежала тень. Последний раз он так изменился. Шрам. Ужасный шрам. А его голос дрожал от боли. А его глаза, подсказал я, стали золотыми. Золотыми? Женщина моргнула. Нет, что за глупости. У Луки голубые глаза, прекрасные голубые глаза. Итак, Лука действительно здесь побывал. И это случилось до прошлого лета до того, как он превратился в Кроноса. «Миссис Кастелан, Ника тронул женщину за руку. Это очень важно. Он просил вас о чем-нибудь?» Она нахмурилась, как будто пытаясь вспомнить. «О, о моем благословении? Ну, разве это не мило?» Она неуверенно посмотрела на нас. Он хотел пойти к реке и сказал, что ему нужно мое благословение, — и я его благословила разумеется ника торжествующе на меня посмотрел спасибо мадам это все что мы хотели миссис костелан ахнула согнулась пополам противень с грохотом упал на пол мы с ником вскочили с мест миссис костелан playing... позвал я а <р thumbs up> женщина выпрямилась Я резко отпрянул, едва не повалив кухонный стол, потому что ее глаза горели зеленым огнем. «Моё дитя! Ее голос стал скрипучим и низким. Я должна его защитить! Гермес, помоги! Только не мое дитя! «Только не такая судьба! Нет! Миссис Костелан вцепилась в плечи Ника и принялась его трясти, как будто от этого он бы ее лучше понял. «Только не такая судьба!» Ника задушенно взвизгнул и, оттолкнув женщину, схватился за рукоять меча. «Перси, нужно убираться отсюда!» Внезапно миссис Костелан начала оседать на пол. Я бросился к ней и успел подхватить, иначе она бы ударилась об угол стола. С трудом я дотащил ее до кресла. «Миссис Костелан», — проговорил я. Она забормотала что-то непонятное и затрясла головой. «Боже, я... я уронила печенье. Как глупо с моей стороны!» Женщина заморгала, и ее глаза снова стали прежними. «Ну, во всяком случае, такими же, как минуту назад». «С вами все в порядке?» — спросил я. «Ну, конечно, дорогой, со мной все в порядке. А почему ты спрашиваешь?» Я быстро глянул на Ника. Тот одними губами произнес «Уходим». «Миссис Костелан, вы нам кое-что рассказывали», — напомнил я. «Кое-что о вашем сыне». «Правда?» — как во сне пробормотала мать Луки. «Да, его голубые глаза». «Мы говорили о его голубых глазах. Он такой красивый мальчик». «Нам пора идти», — настойчиво повторил Ника. «Мы скажем Луке, хм, передадим ему от вас привет». «Но вы не можете уйти», — миссис Костелан, шатаясь, поднялась на ноги, и я отступил. Глупо бояться дряхлой старушки, но у нее так изменился голос, и она с такой силой схватила Ника... «Гермес скоро будет здесь», — посулила женщина. «Он захочет увидеть своего мальчика». «Может, в другой раз», — пообещал я, потом посмотрел на рассыпанное по полу печенье. «Спасибо за... спасибо за все». Она пыталась нас остановить, предлагая кулейт, но я чувствовал, что должен сию минуту выбраться из этого дома. Уже на крыльце она вдруг схватила меня за запястье, я от неожиданности чуть в обморок не грохнулся. «Лука, по крайней мере, береги себя. Пообещай мне, что с тобой все будет хорошо». «Обещаю, мама». Она радостно улыбнулась и выпустила мою руку. Пока закрывалась дверь, я слышал, как миссис Костелан говорит свечам. «Вы слышали? С ним все будет в порядке, я же вам говорила» как только дверь закрылась, мы с Ника бросились бежать. Казалось, сидящие вдоль дорожки маленькие плюшевые животные злобно скалятся нам вслед. А тем временем оставшаяся на холме миссис О'Лири нашла себе компанию. Уютно потрескивал обложенный камнями костер, а рядом с миссис О'Лири сидела, скрестив ноги, девочка лет восьми и трепала адскую гончую за уши. На девочке было простое коричневое платье. Ее светло-каштановые волосы прикрывала косынка, так что девочка выглядела как дочь американцев-первопроходцев из сериала «Маленький домик в прериях» или «Вроде того». Примечание. «Маленький домик в прериях». Американский телесериал, повествующий о жизни американской семьи фермеров. Время действия — вторая половина 19 века. Сериал основан на одноименной серии книг писательницы Лоры Инглс Уайлдер: Конец примечания. Она поправляла палкой дрова в костре, пламя которого горело более насыщенным красным цветом, чем обычный огонь. «Привет», — сказала девочка. «Сначала я подумал, это чудовище. Если ты полубог и встречаешь в диком лесу миленькую девчушку, самое время браться за меч и атаковать». К тому же после встречи с Миссис Костеллан я ждал чего угодно. Но Ника поклонился малышке. «И снова здравствуйте, владычица!» Девочка рассматривала меня своими красными глазами, яркими, как огонь. Я решил, что безопаснее всего тоже поклониться. «Садись, Перси Джексон», — предложила девчушка. «Хочешь поужинать?» Зрилище заплесневелых бутербродов сарахисовым маслом и подгоревшего печенья отбило у меня аппетит. Но девочка взмахнула рукой, и у костра появилось одеяло с разложенным на нем угощением. Тут были тарелки с ростбифом, печеная картошка, морковь в сливочном масле, свежий хлеб и еще куча всевозможной снеди, которой я уже давным-давно не едал. В животе у меня заурчало. Люди должны есть именно такую домашнюю пищу, но никогда этого не делают. Девочка снова взмахнула рукой, и на траву перед миссис Улири упала пятифутовая галета в виде кости. Адская гончая с удовольствием вгрызлась в косточку. Я сел рядом с Ника. Мы положили себе на тарелке всего понемногу, я уже хотел было наброситься на еду, но потом остановился. Я смахнул часть содержимого своей тарелки в огонь, как мы всегда делали в лагере. «Для богов», — сказал я. Девочка улыбнулась. «Спасибо. Как хранитель огня я получаю часть от каждого жертвоприношения, знаешь ли». «Теперь я вас узнаю», — произнес я. Когда я впервые прибыл в лагерь, вы сидели у огня в центре площадки для собраний. «Ты так и не остановился, чтобы со мной поговорить», грустно заметила девочка. «Увы, большинство всегда проходит мимо». «Ника со мной разговаривает». «До него со мной много лет никто не говорил. Все несутся мимо. Ни у кого нет времени навестить семью». «Вы Гестия, богиня домашнего очага», сообразил я. Она кивнула. «Ладно. Значит, она выглядит как восьмилетний ребенок. Я не стал задавать вопросов, потому что уже давно усвоил, что боги могут принять любой облик, какой пожелают». «Владычица, почему вы не сражаетесь с Стефоном вместе с другими олимпийцами?» — спросил Ника. «Боец из меня никудышный». Ее красные глаза сверкнули, и я понял, что в них не просто отражается пламя. Такое же пламя плескалось в глазах Ареса, Вот только глаза Гестии излучали доброту и тепло. «Кроме того», — добавила богиня, — «кто-то должен поддерживать огонь, пока остальные боги отсутствуют». «Значит, вы охраняете Олимп?» — спросил я. Охраняя это громко сказано. «Но если вам нужно посидеть в теплом местечке и поесть домашней еды, тогда добро пожаловать. А теперь ешьте». Я даже не заметил, как моя тарелка опустела. Ника лопал так же быстро. «Уф, вкуснотища!» — пропыхтел я. «Спасибо, Гести!» — богиня кивнула. «Понравилась вам у миссис Костелан?» «На какое-то время я совсем забыл про старую женщину с ясными глазами и улыбкой маньячки, и про то, как она вдруг стала одержимой». «Так что именно с ней случилось?» — поинтересовался я. «Она родилась с даром», — ответила Гестия. «Могла видеть сквозь туман». «Как моя мама», — сказал я, а про себя подумал. «Как Рэйчел». «У нее светились глаза». «Видеть сквозь туман — это проклятие. Некоторые переносят это бремя легче, некоторые тяжелее», — грустно проговорила богиня. Какое-то время миссис Костелан была наделена многими талантами — даже привлекла внимание самого Гермеса. Она стала счастливой, но ненадолго, а потом зашла слишком далеко. Я вспомнил слова миссис Костелан: «Мне предложили важную работу, ничего не вышло». «Интересно, какую же работу ей предложили?» «Только что она выглядела совершенно счастливой, заметил я. А потом будто с ума сошла, твердила про судьбу своего сына, точно знала, что он стал Кроносом». «Что же произошло? Отчего она сделалась такой?» Богиня помрачнела. «Мне бы не хотелось рассказывать эту историю. Мои Костелан видела слишком многое. Если тебе нужно понять своего врага Луку, попробуй для начала понять его семью». Я вспомнил маленькие вырезки с изображением Гермеса, налепленные на окне над раковиной в кухне миссис Костелан. «Неужели она сошла с ума, когда Лука еще был маленьким? Такие светящиеся глаза могут здорово напугать девятилетнего мальчика. А если представить себе, что Гермес никогда их не навещал, что они с матерью все эти годы жили одни...» «Неудивительно, что Лука сбежал», — признал я. «То есть, конечно, неправильно вот так бросать свою мать, но ведь он тогда был еще совсем малышом. Гермесу не следовало их покидать». Гестия почесала миссис Улири за ухом. Адская гончая завиляла хвостом и случайно повалила дерево. Судить других легко, предупредила богиня. Но последуешь ли ты по пути, который выбрал Лука? Станешь ли пытаться получить те же силы? Ника отставил тарелку. У нас нет выбора, владычица. Только так у Перси появится шанс. м, -м, -м. Гестия сжала кулак, потом резко развела в стороны пальцы, и огонь заревел. Пламя взметнулось вверх футов на 30, жар обдал мне лицо. Потом языки пламени снова вернулись к нормальному размеру. «Не все силы имеют видимое проявление», — Гестия посмотрела на меня. «Иногда тяжелее всего найти в себе силы уступить». «Ты мне веришь?» «Ага», — кивнул я. Все, что угодно, только бы она больше не демонстрировала свои способности управлять огнем. Богиня улыбнулась. «Ты хороший герой, Перси Джексон, не слишком гордый, и мне это нравится. Однако тебе еще очень многому предстоит научиться. Когда Диониса сделали богом, я уступила ему свой трон, потому что только так можно было избежать начала гражданской войны между богами. Из-за этого в Совете нарушилось равновесие, потому что вдруг оказалось, что богов 7, а богинь 5. Гестия пожала плечами. Не идеальное решение, но лучшего не нашлось. Теперь я забочусь об огне и медленно отхожу на второй план. Никто уже не сложит эпических стихов о деяниях Гестии. Большинство полубогов даже не останавливаются, чтобы переброситься со мной парой слов. Для поддержания мира — я отступила в сторону, когда возникла такая необходимость. «Ты сможешь поступить так же?» «Не понимаю, что вы имеете в виду». Богиня, изучающая, на меня посмотрела. «Возможно, пока ты еще не понимаешь, но скоро поймешь. Ты не откажешься от вашего плана? Вы здесь для того, чтобы меня предостеречь, отговорить?» Гестия покачала головой. «Я здесь потому, что, когда все остальные терпят неудачу, когда все могущественные боги уходят на войну, остаюсь только я одна. Дом, домашний очаг. Я последняя олимпийка. Помни об этом, когда тебе придется принять последнее решение». Мне не понравилось, как она произнесла слово «последнее». Я посмотрел на Ника потом снова взглянул в горящие теплым светом глаза Гестии. «Я не могу отступить, владычица, потому что должен остановить Луку, то есть Кроноса». Гестия кивнула. «Хорошо. Я не могу оказать тебе большую помощь, учитывая все, что я тебе рассказала. Но раз ты принес мне жертву, я могу вернуть тебя к твоему собственному домашнему очагу. Увидимся снова на Олимпе, Перси Джексон». Слова прозвучали зловеще, точно наша следующая встреча не сулила ничего хорошего. Богиня взмахнула рукой, и все исчезло. В следующий миг я оказался у себя дома в верхнем исцайде. Мы с Ника сидели на диване в квартирке моей мамы. Это хорошая новость. Плохая новость. Все остальное пространство комнаты заняла миссис Олири. Из спальни раздался приглушенный вскрик Потом послышался голос Пола. «Кто поставил сюда эту шерстяную стену?» «Перси», — раздался голос мамы. «Ты здесь? С тобой все в порядке?» «Я здесь!» — закричал я в ответ. «Гов!» Миссис Олири начала поворачиваться, чтобы посмотреть на мою маму, и посрывала со стены все фотографии. Они с моей мамой встречались только один раз, это долгая история, но адская гонщина ее обожает». Ушло несколько минут на то, чтобы совсем разобраться. Сломав большую часть мебели в гостиной и, вероятно, доведя соседей до белого коленя, мы извлекли моих родителей из спальни и выдворили на кухню, где и расселись все вместе за столом. Миссис О'Лири осталась в гостиной, но морду просунула в кухню и очень этому радовалась. Мама швырнула ей десятифунтовую упаковку мясного фарша, которого бы хватило человек на 10 но адская гончая заглотила угощение в один присест. Пол налил всем лимонаду. Тем временем я рассказал о нашем визите в Коннектикут. «Так это правда!» Пол воззрился на меня так, словно видел впервые в жизни. Его волосы цвета соли с перцем торчали во все стороны. На нем был белый купальный халат, теперь густо облепленный шерстью. «Все эти разговоры о чудовищах и о том, что ты полубог», «Это действительно правда!» Я кивнул. Прошлой осенью я уже объяснял Полу, кто я такой, а мама подтвердила мои слова, но не думаю, что тогда он мне поверил. «Прости, что миссис Олири разворотила гостиную, и вообще...» — извинился я. Пол рассмеялся. Кажется, он пребывал в восхищении. «Шутишь? Это потрясающе!» Я хочу сказать, когда я увидел отпечатки копыт на приусе, то подумал «А вдруг...» «Но это...» Он похлопал миссис Олири по морде. В гостиной раздалось «бум-бум-бум». То ли в дверь ломился наряд полицейского спецназа, то ли миссис Олири завиляла хвостом. Я не смог сдержать улыбку. Пол просто замечательный дядька, даже несмотря на то, что он не только мой отчим, но и мой учитель английского. «Спасибо, что не сердишься», — поблагодарил я. «Да нет, я сержусь», — улыбнулся Пол. «Просто считаю, что это потрясающе». «Ага. Ну, возможно, когда ты услышишь всю историю целиком, ты уже не будешь так считать», — вздохнул я. Я рассказал Полу и маме про Тифона, богов, грядущую битву, потом поведал о плане Ника. Мама обхватила пальцами стакан с лимонадом. На ней был ее старый синий банный халат, волосы зачесаны назад. Недавно, воплощая свою многолетнюю мечту, она начала писать роман, И я предполагал, что она работает над ним по ночам, потому что круги у нее под глазами еще больше почернели. У нее за спиной на окне стоял цветочный горшок с поблескивающим серебром лунным кружевом. Прошлым летом я привез это волшебное растение с острова Калипса, и под неусыпной маминой заботой оно цвело буйным цветом. Его аромат всегда меня успокаивал, но и заставлял грустить, потому что напоминал о потерянных друзьях. Мама глубоко вздохнула. Она всегда так делала, когда раздумывала, говорить мне о чем то или нет. «Перси, это опасно», — наконец решилась она. «Даже для тебя?» «Мам, я знаю. Ника меня предупредил, что я могу умереть, но если мы не попытаемся, то умрут все», — закончил Ника. Он не притронулся к лимонаду. «Миссис Джексон, у нас нет шансов выстоять, когда это вторжение начнется. А оно непременно начнется. «Вторжение в Нью-Йорк?» — переспросил Пол. «Разве это возможно? Неужели мы не заметим Чудовищ? Он так произнес это слово, будто все еще до конца не верил в реальность происходящего. «Не знаю», — признал я. «Не представляю, насколько сильны чары тумана. Тифон прямо сейчас топает по стране, а смертные считают его тайфуном». «Миссис Джексон», — проговорил Ника, — «Перси нужно ваше благословение». Оно необходимо, чтобы начать процесс. Я в этом сомневался до тех пор, пока мы не побывали у мамы Луки, а теперь уверен. То, что мы задумали, удавалось осуществить только дважды, и оба раза мать давала свое благословение. Она должна согласиться с тем, что ее сын пойдет на риск. «Хотите, чтобы я благословила такое?» Мама покачала головой. «Это безумие! Перси, прошу тебя!» «Мама, я не смогу этого сделать без твоей помощи!» «А если ты переживешь этот... этот процесс...» «Тогда я пойду на войну», — признал я. «Выступлю против Кроноса, и в живых останется только один». Я не рассказал ей всего пророчества, умолчав о той части, в которой говорилось, что мою душу пожнут, одни мои пресекутся. Не стоит ей знать, что я, скорее всего, обречен. «Я надеялся только, что перед смертью остановлю Кроноса и спасу мир». «Ты мой сын», — горько сказала мама. «Я не могу просто». Я понимал, что если хочу ее убедить, нужно продолжать уговаривать, но язык не поворачивался. Я вспомнил бедную миссис Костелан, которая у себя на кухне ждет возвращения сына, и понял, как мне повезло. Моя мама всегда была со мной» пыталась облегчить мою жизнь вопреки богам, чудовищам и всему остальному. Она мирилась с тем, что я постоянно отправлялся на поиски приключений, а теперь я прошу ее благословить меня на то, что может меня убить. Я посмотрел в глаза Полу, и между нами пробежала искра взаимопонимания. Салли, он накрыл ее ладонь своей. «Я не могу утверждать, что понимаю, через что вам с Перси пришлось пройти за все эти годы». Но сдается мне, Перси делает благородное дело. Хотел бы я иметь столько смелости. У меня комок встал в горле. Меня не часто так нахваливали. Мама уставилась на свой лимонад, казалось, она вот-вот заплачет. Я подумал о том, что сказала Гести. Как трудно уступить! И предположил, что, возможно, мама это понимает. Перси, сказала она, «Я даю тебе свое благословение». Ничего не изменилось. Кухню не озарил волшебный свет, ничего такого. Я быстро глянул на Ника. Тот кивнул. Выглядел он взволнованным, как никогда. «Пора». «Перси», — сказала мама. «Еще кое-что». «Если ты... Если ты переживешь битву с Кроносом, дай мне знать». Она покопалась в сумке и протянула мне свой мобильный. «Мам», — замялся я, — «ты же знаешь, что полубогие телефоны...» «Знаю», — кивнула она, — «просто на всякий случай. Если не сможешь позвонить, то, может, подашь другой знак, который я увижу из любой точки Манхэттена, чтобы я знала, с тобой все в порядке». «Как ты, Сэй», — предложил Пол, «он должен был поднять белые паруса, когда вернется домой в Афины». «Вот только он забыл», — пробормотал Ника. Его отец в отчаянии спрыгнул с дворцовой крыши. С другой стороны, идея потрясная. «Как насчет флага или яркого света?» — спросила мама. «С Олимпа, то есть с Empire Стейт Билдинг». «Что-то синее», — проговорил я. «Мы годами каждый день шутили насчет синей еды. Это был мой любимый цвет, и мама нашла способ меня подбодрить». «Каждый год мой торт на день рождения, моя пасхальная корзинка, рождественские конфеты всегда были синие». «Да», — согласилась мама, — «буду ждать синего сигнала и постараюсь не прыгать с дворцовых крыш». Она в последний раз меня обняла. Я пытался отделаться от мысли, что это прощание. Потом пожал руку Полу. Затем мы с Ника подошли к двери кухни и посмотрели на миссис Улири. «Извини, девочка» сказал я. «Снова пора путешествовать через тень». Адская гончая заскулила и закрыла глаза лапами. «Куда теперь?» — спросил я Ника. «В Лос-Анджелес?» «Нет необходимости», — ответил тот. «Царство мертвых есть путь поближе».